Глава 562. В долгу. Выпи это». Адзуи передал Гуэнси маленькую фиолетовую хрустальную бутылку. Та нисколько не колеблит взяла бутылку и залпом выпила всю жидкость. Все равно Адзуи ни за что не стал бы ей вредить. «Ха?» Она прищёлкнула языком. «Вкусно?» «Конечно, вкусно. Ведь это была вода, сформированного драгоценным древом источника желаний, который содержал в себе первозданную силу. Хотя Гуэнси ничего не загадала, сама по себе вода источника желания обладала удивительными свойствами. Она позволила Гуэнси восстановить почти истощившуюся духовную силу до максимума, даже еще превзойти этот максимум. Если бы всё происходило в компьютерной игре, то такая вода была бы универсальным зельем, способным восстановить здоровье Имана и при этом наложить баф. Гуэнси невольно погладила свое лицо. «Довольно горячее. Это тебе». Зуи вынул из пространственного кольца пару наручей. Эти наручи были черного цвета, мерцали металлическим блеском, выглядели весьма просто, без каких-либо изысков, но если детально присмотреться, можно было увидеть выгравированные по всей поверхности бесчисленные руны. Гуэнси полюбопытствовала. «Что это?» отзуи объяснил. «Они называются зачарованные доспехи». С этими словами он открыл крепление наручей, после чего взял одну руку гуэн -си и надел на нее наручи, затем проделал это с ее другой рукой. Наручи подошли к -си в самый раз. А Дзуи произнёс, «А сейчас влеивайте наручи свою силу». Силой и си являлась духовная сила или ментальная сила. Она, следуя указаниям Дзуи, сосредоточенно влила духовную силу в наручи. В следующий миг Гуэн-Си побледнел от страха. Едва она начала вливать духовную силу, Как наручи превратились в мощный пылесос, который безостановочно высасывал их силу, а Гуэнси уже была не в состоянии установить этот процесс. Она и представить не могла, каким ужасным последствиям приведёт полное высасывание ее ментальной силы. Она неоднократно видела трагические ситуации, когда экстрадинары ее типа лишались экстрадинарных способностей. Не бойся. В этот момент Зуи положил руку ей на плечо. Не нужно суетиться». Панический настрой Гуэнси моментально пропал. Она успокоилась. Рука Цуи, будто обладая волшебной силой, дала ей почувствовать тепло и безопасность, никакой тревоги больше не ощущалось. Не прошло и полминуты, как ментальная сила, скопившаяся в экстраординарном ядре, была почти полностью истощена наручами, но затем возникла новая сила, которая продолжила подзаряжать наручи. Эта новая сила происходила из воды источника желаний, которую Гуэнси недавно выпила. В то же время ее ментальная сила быстро восстанавливалась. В данный момент наручи, что надела Гуэн-Си, источали слабое сияние, их поверхность, словно водная гладь, искривлялась и ходила волнами. Мгновение спустя наручи начали растягиваться назад и моментально покрыли обе руки и верхнюю половину тела гуэн затем окутали ее шею и голову и сползли вниз прямо по ногам. Не считая глаз, все ее тело покрылось черной легкой броней. Гуэн-Си оцепенела. Только по прошествии некоторого времени она наконец пришла в себя, прежде растерянный взгляд стал осмысленным. Она подняла руку и легонько прикоснулась к своему лбу. Черная броня тотчас расступилась и автоматически свернулась обратно до двух наручей. Вернувшись в исходное состояние, Гоинси сделала длинный выдох и эмоционально вымолвила. «Чудеса!» Недавно она обрела способность управлять наручами, так как стала владельцем этих зачарованных доспехов. Чем больше она узнавала о наручах, тем больше поражалась. Черная броня, в которую превращались наручи, не только располагала высокой броноспособностью, но еще и имела множество дополнительных специфических способностей. С ее помощью Гуинси могла скрыться в любой обстановке и остаться практически незамеченной. Также броня позволяла Гуинси двигаться быстрее и проворней, будто являлась частью ее тела. Из-за этого Гуинси заволновалась. «Эта вещь ведь очень дорогая?» Она вовсе не была обычным человеком без широкого кругозора. Раз такая экипировка как зачарованные доспехи была и незнакома, значит эту драгоценность Зуи принес из мира Сарди. Зуи рассмеялся. «Я не тратил никаких денег». Гуэнси правильно догадалась. Эту экипировку Зуи в самом деле притащила сардии. Ее прошлым владельцем был ассасин легендарного ранга, однако к несчастью этот ассасин получил задание убить Зуи. Так зачарованные доспехи стали военным трофеем дзуи Хранилище ценных вещей в пространстве кольца Цуи, которое могло сравниться с накопленными за тысячу лет богатствами одной империи, уже почти было опустошено. Но кое-какие вещицы на самом дне еще валялись. Зачарованные доспехи были одной из таких вещиц. Они являлись первозданным творением легендарного уровня, только не соответствовали рэцерскому пути, которого придерживался дзуи Получив этот трофей, он изучил его но никогда им по-настоящему не пользовался. А теперь подарил эти доспехи Гуэнси, в чьих руках они могли найти полное применение. Вообще-то со своим нынешним уровнем сил Гуэнси не сможет проявить всю мощь зачарованных доспехов, но пока она будет носить эту экипировку, ее боеспособность значительно увеличится, она сможет запросто сразиться с экстрадинаром класса Б, у нее даже появится возможность потягаться с классом А. А если же не удастся держать победу, она будет способна сбежать. Что называется, прокачали не по-детски. В настоящее время Гоэнси относилась к классу С, и хотя Зои не мог сразу повысить её класс, зато мог помочь и в других аспектах. Помимо зачарованных доспехов, он еще планировал по возвращении домой изготовить для Гоэнси меч, а заодно и усовершенствовать ее дротики. Гоэнси отлично управлялась дротиками, только убойной мощи не хватало. Как-никак тому, кто управлял реальным оружием с помощью духовной силы, ставились высокие требования. Приобретя в будущем высокотехнологичную экипировку, Гуинси сможет в полной мере послужить телохранителем для Баор. А главное, что по мере роста силы Гуинси, экипировка будет оказывать ей все большую помощь. Гуэнси, впрочем, испытывала смешанные чувства, считая, что находится перед Зуи в большом долгу, который надо обязательно погасить. «Папа!» — прибежала Баор, крикнув. «Я уже умылась и почистила зубы. Смотри!» Она, запрокинув голову, посмотрела на Зуи. Ага, умница. Зуи, нагнувшись, взял ее на руки и поцеловал в щеку. Давай завтракать. Ага. Теплые взаимоотношения между папой и дочкой невольно вызвали у Гуинси зависть. Но Зуи не забыл про нее и протянул руку. Идем. Гуэнси, Си в полсекунды, взяла Дзую за руку. Отдых в испытательном пространстве завершился во второй половине дня. Завтра Баор надо идти на занятия, а дорога домой займет больше часа поэтому необходимо было уйти до наступления сумерек. Когда все уже приготовились вернуться в родной мир, Баор с грустью попрощалась с Мейвис, последняя все таки решила остаться и продолжить закаляться, пока не станет действительно сильной.